Сцена четвертая. Уинди Гейтс. Глава семнадцатая. Совсем близко. Библиотека Уинди -Гейтс была самой большой и красивой комнатой во всем доме. Два главных рода литературы занимали в ней подобающее каждому место. На полках, тянувшихся вдоль стен, скучали почтенные фолианты, которые человечество в большинстве своем не читает, зато относится с величайшим уважением. А на столах, расставленных там и сям, соблазнительно пестрели книжки, которые человечество по большей части не уважает, но которыми зачитывается. К первому роду причисляются исторические сочинения, древние авторы, биографии, памфлеты, эссе. Словом, литература солидная, почитаемая, но почти нечитаемая. Второго рода литература — самоновейшие романы, повсеместно читаемые, но мало кем почитаемые. У инди гейти как и везде, историю относили к высокой литературе, поскольку она следует авторитетам, о коих нам мало что ведомо, а билетристику — к литературе низкой, поскольку она следует природе, о кое ведомо и того меньше. У Уинди как и везде, вы бываете горды собой, если у всех на глазах зачитались историческим сочинением, и, напротив, очень собой недовольны, если вас застали за чтением новомодного романа. Архитектурное решение библиотеки Уинди Гейтси способствовало укреплению этого любопытного и очень распространенного вида человеческой глупости. Ряд мягких кресел в середине манил любителя высокой литературы явить миру воплощенную добродетель. А вдоль одной из стен уютные, скрытые портьерами ниши прятали от посторонних глаз любителя изящной словесности, резвящегося на стезе греха. Что до остальной обстановки, все было выбрано со вкусом и в надлежащем количестве. И высокая литература, и билетристика, и великие писатели, и менее великие, все были одинаково щедро озарены чистым потоком небесного света, вливавшегося в комнату через высокие окна, начинавшиеся от самого пола. Прошло три дня после приема Леди Ланди в парке. До звонка, возвещавшего второй завтрак, оставалось еще больше часа. Гости Уинди Гейтс Хауса по большей части гуляли в саду, наслаждаясь утренним солнцем, наконец-то сменившим нескончаемые дожди и туманы последних дней. Исключение составляли два джентльмена, уединившиеся в библиотеке, где в этот час никого не было. От этих двух джентльменов можно было меньше всего ожидать, что страсть к чтению сведет их в этом литературном оазисе. Один был Арнольд Бринкворт, другой — Джеффри Деламейн. Оба вернулись в Уинди Гейтс этим утром. Арнольд не смог вернуться, как хотел, на другой день. Его задержала церемония знакомства с новым хозяином, которую он не мог прервать, не обидев многих достойных людей. Только сегодня на рассвете он сел на ближайшей станции в проходящий поезд, которым ехал из Лондона Джеффри, и таким образом вернулся в Уиндигейтс вместе со своим другом. После короткого разговора с Бланш Арнольд пошел в библиотеку, где его ожидал в одиночестве Джеффри, чтобы докончить начатый в поезде разговор о бане. Подробно осведомив Джеффри обо всем, что произошло в Крейг-Ферне, Арнольд, естественно, хотел услышать, что скажет на все это Джеффри, К его удивлению, Джеффри, не проронив ни слова, холодно повернулся и пошел из библиотеки. Арнольд, не задумываясь, остановил его. «Не торопись, Джеффри, мне не безразлична судьба Анны, так же, как и твоя. Ты вернулся в Шотландию, что ты теперь собираешься делать?» Не греша против истины, Джеффри должен был ответить приблизительно так. Его возвращение в Шотландию вместе с братом означает хоть и вынужденное, но окончательное решение бросить Анну. Ни до чего другого он пока не додумался. Он, однако, не представляет себе, как покинуть женщину, которая ему доверилась, утаив этот низкий поступок от всего света. В поезде у него мелькнула мысль, нельзя ли утихомирить Анну, обманув ее, то есть сочетаться с ней браком, который не будет действительным. Можно ли устроить такую западню в Шотландии, где брачные законы столь расплывчаты и неточны? Как бы это узнать? Может, его образованный брат, живущий к тому же в Шотландии, кое-что знает об этом? Он попытался с самым невинным видом заговорить о шотландских браках и что-нибудь выудить у него. Но Джулиус шотландский брачный кодекс не изучал и не имел о нем никакого понятия. На том разговор и кончился. И вот он в Шотландии, и у него нет решительно ни одной мысли, как избавиться от Анны. В голове только цепь нелепых случайностей, рассказанных Арнольдом, и твердое намерение жениться на миссис Гленарм. Таково было его положение, и таков должен был быть ответ, которого ожидал Арнольд, спросивший прямо, что Джеффри собирается делать. «Что полагается?» — ответил вместо этого Джеффри, не моргнув глазом. Можешь не сомневаться. Я рад, что для тебя все так ясно. Признаюсь, я бы растерялся. Третьего дня я даже подумал, будь я на твоем месте, я бы посоветовался с сэром Патриком. Джеффри что-то прикидывая, остро взглянул на Арнольда. Посоветовался с сэром Патриком? переспросил он. А почему ты стал бы советоваться с сэром Патриком? Я бы не знал, как устроить эту женитьбу, ответил Арнольд. Мы ведь в Шотландии. Ну, я спросил бы у сэра Патрика, не называя, конечно, имен. Все, что касается шотландских браков, ему досконально известно. Предположим, что и для меня все не так ясно, сказал Джеффри. Значит, ты советуешь мне обратиться к сэру Патрику? Конечно, он всю жизнь провел в шотландских судах. Ты разве не знаешь? Первый раз слышу. Советую тебе. «Поговори с сэром Патриком, имен не называй, скажи, что речь идет о твоем друге». Эта мысль явно пришлась по вкусу Джеффри, и он с вожделением поглядел на дверь. Спеша сделать сэра Патрика невольным соучастником грязного дела, он опять попытался уйти из библиотеки, но опять тщетно. Арнольд был переполнен докучливыми вопросами и советами, не прерывать же его на полусловие. «Ты уже решил, где вы встретитесь?» — любопытствовал Арнольд. «Ты ведь не можешь явиться под видом ее мужа. Это уже сделал я. Где еще вы могли бы встретиться? Боюсь, ожидание сломило ее. Она ведь совсем одна. Хорошо бы вам увидеться сегодня же». Джеффри не сводил с Арнольда глаз, и только тот замолчал, громко расхохотался. Бескорыстная готовность помогать другим была недоступна его пониманию. Состязания в силе и ловкости отнюдь не способствуют развитию этого благородного свойства. «Ну и дела, старина. Ты проявляешь интерес к мисс Сильвестр. Уж не влюбился ли ты в нее?» «Что ты говоришь, Джеффри?» — без тени улыбки ответил Арнольд. «Ни Анна, ни я не заслуживаем насмешек, да еще таких. Я пожертвовал своими интересами в угоду твоим, и Анна тоже». Джеффри опять посерьезнел. И вот тайна была в руках Арнольда. А он судил о характере друга по своей мерке. «Ладно, старина», — заговорил он, примирительным тоном, как бы принося извинения. «Не дуйся, я пошутил». «Вот женишься, тогда и шути на здоровье», — ответил Арнольд. «А до тех пор, какие могут быть шутки?» Он замолчал, подумал немного и, взяв Джеффри за локоть, внушительно произнес. «Помни, Джеффри». «Ни одна живая душа не должна знать, что я был в тот день в гостинице или даже близко подходил к ней». «Я ожидал слова держать язык за зубами. Что тебе еще надо?» «Я очень беспокоюсь, Джеффри. Ведь я был в гостинице, когда туда приезжала Бланш. Она, бедняжка, во всех подробностях рассказала мне, что там произошло. Она уверена, что я был тогда за многие мили от нее. Клянусь тебе, я не смел поднять на нее глаз». «Что она подумает обо мне, если узнает правду? Умоляю тебя, будь осторожен, никому ни слова!» Джеффри начал терять терпение. «Мы уже все переговорили, когда ехали со станции. Охота тебе толочь воду в ступе!» «Ладно, не буду больше об этом», — согласился Арнольд. «Просто я с утра сам не свой. На душе кошки скребут, непонятно почему». «На душе?» — не скрывая презрения, переспросил Джеффри. «При чем здесь душа? Подумай лучше о теле. В тебе ведь килограммов пять лишнего весу, оттого и кошки скребут. Человек в хорошей физической форме даже не помнит, что у него есть душа. Поупражняйся с гантелями, слазь на гору в полном облачении, пропотей хорошенько. Глядишь, фунтов десятка сбросишь». Дав этот превосходный совет, Джеффри в третий раз двинулся к выходу. Но судьба, как видно, задалась целью продержать его в библиотеке все утро. На этот раз ему помешал слуга с письмом в руке. «Человек ждет ответа, сэр», — сказал он, обращаясь к Джеффри. Почтенный Джеффри уставился на письмо. Конверт был написан рукой у брата, они расстались с Джулиусом три часа назад. Что еще успело прийти в голову его милому братцу? Он распечатал письмо. Фортуна обратила на Джеффри благосклонный взгляд, спешил порадовать брата Джулиус. По приезде домой он узнал, что в его отсутствие заезжала миссис Гленнорм, и жена пригласила ее погостить у них. Миссис Гленнорм приняла приглашение и обещала быть в начале недели. «Это значит, завтра или послезавтра», — писал Джулиус. «Принеси извинения леди Ланде, стараясь не задеть ее чувств. Скажи ей, что важное семейное дело требует твоего присутствия в доме брата», и что в скором времени ты будешь счастлив открыть ей, в чем оно состоит. А пока ты уповаешь на ее великодушие и просишь позволения покинуть ее гостеприимный кров. Приезжай завтра. Мы тебя ждем. Поможешь встретить и принять миссис Гленнер. Прочитав это послание, бесстрашный Джеффри струсил. Надо было немедленно принимать решение и в соответствии с ним действовать. Анна знает где живет Джулиус, тщетно прождав от него известий она чего доброго явится в дом брата и в присутствии миссис гленорм устроит скандал и джеффри распорядился задержать посланного пока не будет готово ответное письмо из Крейкферни ферни спросил арнольд указывая на письмо зажатое в руке джеффри джеффри нахмурился суст его уже готова была сорваться грубость в ответ на это на редкость неуместное замечание Но тут снаружи донесся голос, зовущий Арнольда. Голос этот возвестил появление в библиотеке третьего лица, и оба джентльмена поняли, что их уединенной беседе пришел конец.